следую повторять глава эсэльских боевиков Григорий Генершуни Наиболее грандиозные замыслы террористов остались не осуществлёнными. В частности, попытка премриси по сходной цене небольшой подводной лодки для нападения на императорскую яхту Штандарт во время обычного летнего отдыха Николая II и его семьи в финских шхерах. Полным ходом в 1906-1908 годах шли работы по созданию самолета новой конструкции для бомбардировки царского села с воздуха. Прогрессивно настроенный изобретатель Бухало готов был к Безвозмездно отдать своё детище эсэром для этого благородного начинания и просил лишь средства на технические расходы. Деньги были собраны. В Мюнхене было приобретено помещение для мастерской. Местным заводам сделали соответствующие заказы и бухало приступил к сборке своего летательного аппарата. К счастью для императорской семьи, член ЦК СРовской партии и глава ее боевой организации АЗЭП, разоблаченный как агент полиции, в январе 1909 года бежал из Парижа и в числе прочих ценных бумаг увез с собой чертежи Бухова. В 1915 году при его аресте в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу России чертежи были изъяты германской полиции. А с самым Азофе ходили слухи, что он якобы бежал из Парижа на воздушном шаре собственного изобретения. Супершпион 20 века по образованию был инженер. Инженер с бомбой. Он окончил политехникум в Карлс-Руэ. Некоторое время работал по специальности в московской конторе всеобщей электрической компании. Напряжённая полицейско-террористическая деятельность не позволяла всей душой отдаться любимому делу, и всё же время от времени в специальных технических журналах появлялись его статьи, разумеется, под псевдонимами. По эссерам его авторитет в технических вопросах был непререкаем. шла ли речь о динамитных мастерских или о новых типах взрывных снарядов, мнение Азефа решало спор. В последние годы службы в полиции он, по свидетельству начальника Петербургского охранного отделения генерала Герасимова, стал чем-то вроде политического эксперта при премьере Столыпини. В статье своём коллеге Пётр Аркадиевич с отличием окончил физико-математический факультет Петербургского университета. С ним консультировались по поводу вносимых в Думу законопроектов. Неизвестно, приходилось ли ему при этом применять свои технические познания. Весной и летом 1909 года После его сенсационного разоблачения, когда имя Азепа не сходило со страниц газет, склонные к преувеличениям репортёры изображали его всесильным гением зла, чем-то вроде конан-дойлевского профессора Мориарти. Но из Парижа он всё-таки уехал поездом.